Комната Эдди. Вечерние часы, после того, как Мейсона оставили пол гостевой спальни в покое на сегодня, Эдди провел в своей комнате за возведением замка. Инструкцию он даже не открыл. Он сидел на ковре босой, все в тех же потрепанных джинсовых шортах, которые в тот день служили ему рабочими. И бормотал что-то себе под нос. Так тихо, что даже, подобравшись к нему вплотную, услышать можно было лишь эдди. причмокивание подрагивающих губ Он разделил детальки Лего по цвету и размеру, разложил их по расставленным вокруг коробкам и начал закладывать фундамент замка. Пару недель назад Элиза выглянула в чердачное окно и увидела, как Эдди, только вернувшийся со школы, рыдал в одиночестве на заднем дворе, закрыв лицо руками. С тех пор её не покидали мысли об этом. Как странно, когда мальчик тайком плачет. У нее не было братьев. Конечно, Элиза видела, как плачут маленькие мальчики на детских площадках и в продуктовых магазинах. А той ночью, что она провела в доме приемной семьи, ей послышалось, будто в соседней комнате паренек чуть старше нее всхлипывает. Но наблюдать за Энди было необычно. Необычно и завораживающе. Как за собакой, которая ест свой обед вилкой и ножом. А еще это было приятно. Видеть, что сломаться может каждый. Элиза чуть передвинулась и прищурилась, пытаясь разглядеть Эдди сквозь развешанные в его шкафу рубашки, в полоски света между дверцей и косяком. Внутренний голос неустанно твердил: "Не подходи так близко". Элиза в жизни не догадалась бы, что Эдди старше неё, если бы не знала. Его руки и ноги были по-птичьи хрупкими. Он очень редко подавал голос, но если и заговаривал, то делал это таким забавным тоном, будто пытался передразнить кого-то, хотя он вовсе не пытался. Как-то ночью, сидя в вентиляционной трубе у спальни мистера и миссис Мейсон, Элиза слышала, как они обсуждали, не лучше ли отправить Эдди в другую школу, подороже. Занятия в ней начинались на час позже и продолжались до самого вечера. какие-то специализированные занятия. Элиза это не удивило. Может, у Эдди и были друзья, но выходные он прилежно проводил дома, а не на подростковых тусовках. По правде говоря, Элиза и сама была такой же. Даже когда у неё был выбор. Она встречала таких странных ребят и раньше, пока ещё ходила в школу. Обычно они почти невидимые сидели в дальнем углу класса и являли себя Лишь когда приходилось отвечать у доски. И вот тогда-то сложно было не заметить, насколько не похожи они были на прочих детей. Эти мальчики Элизу не интересовали, равно как и все остальные. Она редко с ними общалась. Одноклассников она считала пустой тратой времени. Элиза всегда выбирала семью. Больше всех в классе ей нравился точный, вечно сонный мальчик, который сидел рядом с ней. Он никогда не выдавал Элизу, хотя и замечал, как перед уроком она выскальзывала через заднюю дверь класса, сбегая от суматошной перемены и учеников, снующих туда-обратно и швыряющих тяжёлые сумки с книгами на пол. Мальчик был не уклюж, прямо как Энди, и однажды даже опоисался в классе, когда учитель проигнорировал его дрожащую поднятую руку. Если память не подводила Элизу, За всё время обучения она не перекинулась с ним и пары слов. Но он ей нравился. Как-то раз она залезла в шкаф, мальчик, как обычно, притворился, будто ничего не видел и отвернулся в другую сторону. Когда мисс Рабешо спросила, где Элиза и не заболела ли она, он, запинаясь, пробормотал, что не знает. Эдди не так уж отличался от одноклассника Элизы. Большинству людей он показался бы странным. Но здесь, в своей комнате, он представал перед Элизой и другим, настоящим. Один вдали от школы, брата и родителей, здесь Эдди не был ни чудным, ни чересчур тихим, ни слишком чувствительным. Здесь он был талантливым и сосредоточенным. Снизу раздался голос миссис Лоры. Она напоминала Эдди, что пора спать. Он встал и уперев руки в бока, критическим взглядом окинул проделанную работу. Затем кивнул и отправился в ванную чистить зубы. Как обычно, Эдди закрыл за собой дверь, хотя особого смысла это не имело. Спальня была заперта, никто не заглянул бы к нему так или иначе. Эта его странная привычка была на руку Элизе. Дверца шкафа скрипнула, и она оказалась в комнате У Елиза было всего несколько минут, чтобы пошататься по спальне, будто по своей собственной. Пробежаться взглядом по книжной полке и тёмной улице за окном и оценить, как продвигалось дело с замком. Конечно, всё это можно было сделать днём, пока никого нет, но комната, опустевшая лишь мгновение назад, была другой. Лучше. В ней чувствовалась жизнь. Елиза опустилась на корточки в том самом месте, где совсем недавно сидел Энди. Ковёр всё ещё хранил отпечаток тепла. К ей нетерпелось поближе рассмотреть зачатки будущего замка. Эдди успел наметить, где скоро вырастут стены и где первый этаж прочертит коридоры. В одной из комнат уже возвышались колонны. Элиза была почти уверена, что скоро на этом месте раскинется бальный или даже тронный зал. Совсем скоро, через пару дней, вырастут замковые башни, и дворец станет обитаемым. По комнатам разбредутся рыцари в доспехах и белокурые принцы, незамеченными проскользнут в тени разбойники, а она будет наблюдать.